В это время отворилась дверь, и Сефиза бросилась к ней. Она увидала в коридоре депутацию, во главе которой шествовали Нини Мельница, вооруженный своей огромной трещоткой, Махровая Роза и Жак по прозвищу Галыш. сюда! Сюда, Королеву баханок! Или я отравлюсь стаканом воды! Королеву. Или я выхожу замуросанини за мельницу. Сиди за. Ты же этого не допустишь, правда? Королева Локак. Или мы поднимем восстание Но. и похитим ее сила. Жак, найди один. Успокойтесь, господа. Через 10 минут я приду к вам. И тогда покутим на славу. Дева королева, У меня уже нет королева Все, удаляюсь Дюмулен, потрясая своей трещоткой Пошел обратно со всей депутацией А Галыш зашел в кабинет Жак, познакомься Это моя сестра Ого, очень рад И рад вдвойне, потому что вы дружны с Агриколем, а он и мой старый друг. Вы живете в том же доме? Ну и как он поживает? Увы, сударь, его семью постигло большое горе, он в тюрьме. В тюрьме? В тюрьме? Агриколь в тюрьме? Он? Да за что же? За политический проступок, мы даже надеялись, что его выпустят на поруки. Ну конечно. Я слышал, что достаточно внести 500 франков залога. К несчастью, это оказалось невозможно. Та особа, на которую мы рассчитывали... Могу... Жак, ты слышишь? А в тюрьме. Ну, слышу. Из-за каких-то 500 франков? Слышу и понимаю. Черт возьми, незачем мне знаки делать. Такой славный парень, он ведь содержит мать. Да, сударь, и еще грустнее, что это случилось теперь, когда вернулся его отец, а мать его а в то время... Да, как... вот, не возьмите, вот, пожалуйста, этот кошелек. Здесь все, что у меня остается. Трудно и придумать лучшее употребление для этих денег, правда? Здесь у нас все оплачено наперед. Отдайте это отцу Агриколь, он несет залог, и завтра Агриколь будет в кузнице. Пусть он там поработает за мое здоровье. Так! Чудо. Ну? Поцелуй меня сейчас же! Ух ты моя! Муа. И сейчас, и потом, и всегда! Муа. Горбунья с минуту колебалась. Но потом, решив, что эти деньги все равно будут выброшены на какое-нибудь безумство, а теперь они могут вернуть кормильца целой семье, она приняла кошелек. Учитывая тем более, что через некоторое время залог все равно выдадут обратно И тогда 500 франков могут очень пригодиться тому же Жаку Благодарю вас, господин Жак, вы очень добры и великодушны Спасибо большое, спасибо большое Да не за что, мадемуазель Деньги должны служить для чего-нибудь Для меня или для кого-то другого Не все ли равно? Знаешь, Сефиза, пошли Простите, мадемуазель, но вы видите, королевская власть имеет и свои обязанности. Сифиза, когда же мы теперь с тобой увидимся? Скоро. Хоть и тяжело видеть тебя в таких условиях, особенно когда ты не хочешь принимать помощи. Но ты придешь, ты мне обещаешь. Я вам за нее обещаю. Мы придем вместе навестить и вас, и Агриколя. Хорошо. Вы же соседи? Ну, да. Возвращайтесь к своим друзьям, Сифиза, и веселитесь от души. Давай. Ты имеешь на это право. Галыш, Незаметно вывел Горбуню из ресторана на улицу. Но прежде чем следовать домой, она завернула на Вавилонскую улицу, в павильон Адриены де Кардавиль.